Темнота, накрывшая меня, довольно быстро отступила. Когда лежишь на чем то твердом, крупной шишкой, вспухшей на твоем затылке, экстремально омерзительные болевые ощущения оперативно возвращают тебя в действительность. До той шишки лучше бы было вообще не дотрагиваться, не то что давить на нее моим черепом, о чем я, собственно, и собрался сказать тем, кто додумался положить меня на твердое. Но не сказал, поняв, что рот мой заткнут сырой вонючей тряпкой, которая вдобавок зафиксирована завязанным на затылке полотенцем. Грамотная тема для того, чтобы пленник кляп не выплюнул. Желудок мой дернулся снова, причем гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Но я усилием воли подавил рвотный позыв, ибо захлебнуться собственной блевотиной в мои планы совершенно не входило. В таких случаях самое разумное — это глубоко дышать носом и думать о чем-нибудь приятном. Например, как я буду кромсать в кровавый фарш весь этот паноптикум уродов, лишь только освобожусь. Хотя вопрос с освобождением был довольно непростым. Вся банда столпилась вокруг стола, к которому я был накрепко привязан. Человекообразные муты во главе с барменом, изучающие таращились на меня, словно на моей тушке была нарисована подробная карта кладов, зарытых в зоне. «Это точно он?» С сомнением спросил Барман, в лапе которого был зажат большой мясницкий нож. Он сам и ответил скелет в подтверждение своих слов, слишком энергично тряхнув башкой, чего от нее оторвалось почерневшее ухо и шлепнулось на пол. «Я его видел еще на базе Боргов, когда сам красно-черным был. Он тогда немало наших положил, сволочь!» Скелет злопнул стол, на котором я лежал. «А тебя чего не положил?» поинтересовался из-под улыбающейся маски один из сиамских близнецов. «Не смог», — окрысился скелет, хоть и пытался». «Ну да, ты ж, небось, всегда герой был на тему со спины по затылку долбануть», — из-под бинта прогундосила мумия. «Такие храбрецы обычно при реальном хипе же делают ноги с такой скоростью, что их выброс хрен догонит». Скелет резко развернулся. В его костистой облезлой лапе, словно по волшебству, оказался стакан, край которого мутант ловко отбила край стола. Неприятный вариант розочки. Если, умеючи его в морду всадить, то он и через бинты пробьет до самого черепа. «Хорош собачиться!» – рявкнул бармен. При этом его пасть разинулась так, что нижняя челюсть достала до третьей пуговицы кожаной жилетки. От этого жуткого рева зазвенели бутылки на полке за стойкой, а присутствующие аж слегка присели. «Нам дело надо делать, а не друг друга кромсать», — прорычал бармен немного потише. «Значит, это и есть тот самый супер-пупер-крутой снайпер. Легенда зоны, мать его, и все такое». «Хлипкая какая-то легенда, если с одного легкого щелчка по затылку вырубился». Мутанты заржали. «Ну да, ну да. Фиге ли не ржать над тем, кто не может прямо сейчас встать, дать в рыло и глаз на копчик натянуть». Вы, уроды, меня развяжите, а там посмотрим, чьи щелчки по тыкве лучше вырубают. Но сказать я этого не мог, мешала тряпка, туго ввернутая между зубов. Потому оставалось лишь слушать и пытаться понять, за каким лешим я им облокотился. Хотели бы только ограбить и убить, давно бы сделали и то, и другое. Видимо, пока меня мочить не хотят. Почему, интересно? Любопытство на эту тему разбирало не только меня. «Все это, конечно, ржачно до жидкого поноса», — произнес близнец с трагической маской. «Только может проще отрезать ему голову, не теряя времени на пустой треп, а потом спокойно продолжить ужин?» «Дурак ты, причем два раза», — осклабился бармен. «У этой легенды нож есть, который разрезает все, что угодно, и границы миров в придачу. Как думаешь, сколько такое перо может стоить?» «Нисколько» пожали общими плечами сиамские близнецы. Оно, по слухам, выпивает жизнь любого, кто до него дотронется, кроме хозяина. «А мы его руками трогать не станем», – ощерился гнилыми зубами бармен. «Мы его через полотенце возьмем, как горячую сковородку. Если снайпера завалить, думаю, не только его нож убийцам отомстить попытается, но и вон так глиста, что вокруг его левой руки обвилась. Я про нее слышал, опасная паскуда». Так что мы его убивать не будем. Пока. И падло такая одним ловким ударом ножа располосовал мне предплечье от локтя до запястья, будто рыбе брюха взрезал. Причем умудрился не повредить ремень, которым рука была привязана к столу. В миллиметре от него нож остановил. Профессионал мотива. Это было больно, очень, будто я руку в электрод сунул и тот вспорол мне конечность молнией. «Круто!» — восхитился Самумия. «Ага», — кивнул бармен. «Богатая практика!» «Ну чего встал, доставай!» «Почему я?» — возмутился мутант. «Ну ты у нас как раз весь в бинтах. Вон сколько на лапы себе намотал. Зря я, что ли, на тебя кучу аптечек извел». «Через бинты не пробьет, не боись!» «Жирный ты мясо раздвинь, а фараон действуй!» Раскомандовался тут буркнул себе под нос скелет, носящий забавное прозвище «жирный». Впрочем, через несколько мгновений мне стало не до смеха, когда он засунул мне в рану кослявые пальцы обеих рук и начал аккуратно ее раздирать. От нахлынувшей на меня гаммы ощущений полагалось отключиться. Но я, к сожалению, не терял сознания, лишь повернув голову, наблюдал, как раздвигаются в стороны окровавленные мышцы, между которыми уютно устроилась моя бритва. «Удивительно?» Но внутри руки она была другой, не такой, какой я привык ее видеть. Не было привычной, знакомой лаконично-хищной формы боевого ножа. Да и если вдуматься нереально, это чтобы довольно габаритный нож хранился в предплечье, не причиняя дискомфорта. Бритва была похожа на полосу жидкого раскаленного металла цвета сияющего чистого неба, разлитую внутри моей руки, растекшуюся по располосованному мясу. И там, где нож бармена рассек вены, эта чистая энергия уже закрыла разрез, остановив кровотечение в зародыше. Получается, бритва все это время обретала свою форму, лишь покидая мое тело и, проникая обратно в руку, растекалась внутри, становясь полноценной частью меня. Неудивительно, что пиявка газира от такого горячего соседства перебралась с моей правой руки на левую, органично вплетясь в узоры шрамов, которые в самом начале моей карьеры убийцы сложились в крылатый диск, знак меченосца. Если не присматриваться, получилось прям как умышленное сочетание шрамирования с татуировкой в виде змеи, оплетающей руку. Правда, я так пока и не понял, померла та змея после моих приключений в Древней Руси? Или задрыхла намертво, восстанавливаясь после воскрешения? Если второе, то мне б ее помощь сейчас никак не помешала. Я на всякий случай послал мысленную просьбу. Мол, мне много не надо, только путы на левой руке перекусить. Дальше я сам как-нибудь. Ня. Бесполезно. Будто реально попытался с татуировкой побазарить. Вот дела!» — проговорил Жирный, наклоняясь над раной, чтобы получше рассмотреть невиданное природное явление. Это он, конечно, сделал зря. Из жидкой субстанции, лениво перекатывающейся внутри моей руки, в мгновение ока выросла длинная и тонкая игла, похожая на луч лазурного цвета, которая легко прошила насквозь голову мутанта, выйдя из его затылка. Прошила и исчезла, словно ее и не было. Жирный замер на месте, словно осознавая произошедшее, и все присутствующие вместе с ним. Немая сцена продолжалась пару секунд, а потом скелет сильно дернулся, и с его головы от того нехилого сотрясения слетела вся кожа вместе с мясом. Будто мягкая маска на пол влажно шлепнулась, обнажив голый, местами почерневший череп с аккуратным отверстием в лобной кости. Мутант еще раз вздрогнул всем телом и рухнул на пол. А края моей страшной раны, которую мут отпустил, начали стремительно сходиться. Еще скелет не прекратил стучать пятками об пол, корчась в агонии. А моя рука уже была совершенно целой, даже шрама не осталось. Впечатляет, флегматично произнесла грустная голова сиамских братьев. Одним придурком меньше в нашей славной команде. Янус, ты не мог бы заткнуться. — попросил Барман, растерянно почесывая мясистую щеку обухом ножа. — Я тут вообще-то думать пытаюсь. — Я бы на твоем месте не заморачивался, — хмыкнула веселая голова Януса. — Если раньше не получалось, то нечего и начинать. Барман зло зыркнул в сторону язвительного мута, но ничего не сказал. Неужто побаивался? Похоже на то. — Наверное, это она у него в руке жидкая? «А как на воздух выйдет, в нож превращается...» — выдал мысль Мумия. «Точно!» — воскликнул бармен, наверняка довольный, что не пришлось с Янусом качать за базар. «Поэтому, думаю, надо вернуться к первоначальному плану. Отрезать этому хваленому снайперу руку и потихоньку вытряхивать из нее бритву. Вдруг получится!» Янус пожал всеми четырьмя плечами. «Мол, делайте, что хотите». Раздался треск разрываемого мокрого бинта. Это непредусмотрительно широко, во всю нехилую пасть улыбнулся мумия, порвав на морде нижнюю часть повязки, набрякшую желтым гноем. Обрадовался урод, что с ним согласились. Мыслитель хренов. Генератор идей, мать его, за щиколотку. Бармен же, не теряя времени даром, решительно шагнул вперед и занес нож над моим локтевым суставом. Машина у таксистов оказалась не очень. Движок кашлял, чихал, стонал и явно готовился к скорой смерти. Хотя чего еще ждать от девятого «Жигуля», хозяин которого явно не злоупотреблял техобслуживанием своего автомобиля. Вообще удивительно, что старичок протянул, только не отдав концы раньше. Хорошо бы теперь, чтобы он не загнулся по дороге, а то пешком идти до Чернобыльской зоны более ста километров особого желания не было. Не то чтобы этот подвиг был не по силам у миноками. Просто не хотелось встретить утро на дороге, где у полицейских и военных, курирующих подходы и подъезды к району экологического бедствия, однозначно возникнут вопросы к одинокому путнику, прущемуся в запретный район. А что они могли возникнуть, было очевидно. Когда, судя по карте, в телефоне Виктора до границы Чернобыльской зоны оставалось 20 километров, фары выхватили из темноты большой прямоугольник предупреждающего знака, установленного на обочине, где на украинском и русском языках было написано «Внимание! Вы приближаетесь к особо охраняемой запретной зоне. Дальнейший проезд и проход только по спецпропускам. При попытке несанкционированного преодоления заградительного кордона ведется огонь на поражение». «Ишь ты, как все серьезно!» — подумал Виктор, впрочем, не особо беспокоясь по поводу строгих охранных мер. Двум-трем человекам, окажись они поблизости, он вполне мог отвести глаза, заставив видеть то, что нужно ему. Хотят они увидеть спецпропуск? Да без проблем, увидят. Было дело, однажды он проник в зону силовым методом, зачистив блокпост. Сейчас ему этого уже не хотелось. Странно. Похоже, обретя дочь, он стал более разборчив в методах решения проблем. Виктор усмехнулся собственным мыслям. Надо же, он и сам от себя такого не ожидал. А тут внезапно пришло осознание, ему и правда стало неприятно лить кровь направо и налево. Если на него нападают, да, это необходимость. Но если можно обойтись другими методами, он постарается обойтись именно ими. Внезапно резкий встречный поток яркого света резанул по глазам. Виктор нажал на тормоз, вдавив его в пол. Девятка завизжала, словно конь с разгона напоровшийся на стену. Внутри нее что-то хрустнуло, и движок заглох. Не исключено, что навечно. Понимание, что это за убийственный свет такой, пришло через мгновение. Светодиодные фары. Какой-то урод засек приближение его машины и, недолго думая, врубил дальний свет. И пофиг, что там будет с водилой и его автомобилем. Успеет затормозить? Хорошо. Крутанет рулем от неожиданности и улетит в кювет? Тоже годится. А если не остановится? Не успеет тормознуть. Скорее всего, и на этот случай все предусмотрено. Например, крокодил на асфальте и несколько стволов, направленных на хорошо освещенную машину. При такой иллюминации промахнуться просто невозможно. Виктор откинулся на сиденье и прикрыл глаза, анализируя происходящее. Странно, что его специально тренированное предчувствие молчало, пока он приближался к явной опасности. Очень странно. Практически нереально. Если только кто-то очень сильно не блокировал это предчувствие, создав иллюзию, будто путь впереди свободен и совершенно безопасен. Савельев слегка напрягся, мысленно подныривая под вздымающуюся впереди волну безмятежности, словно опытный пловец, и непроизвольно вздрогнул, почувствовав, какая жуткая потусторонняя мощь стоит за этой искусственно созданной волной. Против этой мощи даже ему было невозможно выстоять. Дернись, и накроет черная волна. Раздавит, расплющит сознание, превратив человека в безвольное растение. Виктор расслабился, продолжая держать глаза закрытыми. Если не можешь противостоять силе, не нужно напрягаться. Ураган ломает крепкие деревья, а гибкий тростник лишь гнет и только. Подверцы машины постучали. Резко, требовательно. Не открывая глаз, Савельев одной рукой покрутил ручку, опуская стекло, а вторую положил на длинную сумку, что лежала рядом на пассажирском сиденье. «Тремай руки, чтоб я их бачив! Документы!» Их было трое. Двое в камуфле. Броники, разгрузки, тактические шлемы, штурмовые винтовки с полным обвесом. Спецназ службы безопасности. «Один документы требует?» второй держит водителя на мушке. Но основная опасность не они, а тот, кто стоит за их спинами. Третий. Темный силуэт в ночи, от которого к голове Виктора тянутся невидимые руки, пытающиеся ощупать его мозг, проникнуть в него, вытащить из извилин все, что один человек может попытаться скрыть от другого человека. Но перед глазами Виктора лишь колыхались заросли тростника, которые так любили изображать древние японские художники. Согнутого под мощью урагана, но готового распрямиться, как только ветер устанет и утихнет его напор. Он не спеша, без резких движений протянул документы спецназовцу. Тот взял, посмотрел, кашлянул озадаченно. «Ну да». Виктору даже не пришлось применять искусство гипноза. Да и вряд ли у него получилось бы это сделать под гнетом жесточайшего ментального контроля. Просто еще в Японии, в вестибюле небоскреба, принадлежавшего клану Ямагути-Гуми, к Виктору, спешившему покинуть здание, подошел молодой человек и с поклоном протянул удобную поясную сумку, в которой оказалась пачка украинских денег и документы, открывающие любые двери, даже ворота в зону. «Прошу прощения, служба!» проговорил спецназовец, перейдя на русский и возвращая документы Виктору. «Счастливого пути!» «Погоди, сержант!» тормознул его второй, похоже, старший по званию. «Пусть его куратор нейрофоном проверит, а то мало ли вдруг он мутант, хоть и с крутыми документами!» Виктор слегка напрягся. «Вы ничего не перепутали? Внеземное устройство нейрофон запрещено во всех странах планеты из-за опасности для населения Земли!» «А мутанты и сталкеры опаснее любых нейрофонов для населения Украины», перебил его второй спецназовец, продолжавший держать его на прицеле. «Двинешься, стреляю. И вон ту свою длинную сумку, что рядом на сидушке лежит для досмотра, захвати». И кивнул темной фигуре, стоявшей в тени. «Прошу вас, мессер». Фигура двинулась вперед, вошла в полосу яркого света фар. Несомненно, это был человек. По крайней мере, он так выглядел: строгий костюм, довольно нелепый в данной ситуации, лицо, словно вырубленное из камня, немигающий взгляд. Так мог выглядеть кто угодно: спецагент, топ-менеджер или же обычный человек с соответствующей внешностью, решивший изобразить киношного супергероя. Или же некто другой, сгенерировавший образ крутого мена и натянувший его на себя словно маску.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 Сейчас к Виктору приближалось существо, чуждое миру людей. Оно было похоже на пятиконечную морскую звезду с обрубленным верхним лучом, на котором располагались несколько круглых равнодушных паучьих глаз. В двух лучах искусно замаскированных под человеческие руки существо несло обычный современный телефон и нечто напоминающее беспроводной наушник. Однако это было именно нечто, определенно живое так как из него вырастали десятки тончайших нитей, хищно шевелящихся, подобно щупальцам голодного осьминога. «Не пойму, почему я не могу тебя увидеть», негромко проговорила тварь, приблизившись к Виктору. «Но, думаю, сейчас мы это исправим». Гибкая, словно лишенная костей рука с нейрофоном быстро метнулась к уху Виктора. Слишком быстро для человека, даже отлично тренированного. «Но не для оми впавшего в состояние митсу-но-кокоро, когда обычный человек способен делать вещи, недоступные для обычных людей. Митсу-но-кокоро, разум как поверхность озера, или цуки-но-кокоро, разум как ровный свет луны, психическое состояние растворения во Вселенной, при котором ниндзя видит мир таким, какой он есть на самом деле. Время замедлилось. Виктор легко отклонился в сторону от протянутой руки, одновременно выдергивая из сумки короткий прямой черный меч. Сумка вместе с ножнами еще падала на землю, а Савельев уже сместился в сторону, одновременно нанося удар мечом. Странно. Клинок, выкованный в XVII веке великим мастером Сигатаки из Эдо, при должной технике был способен на тестовом испытании разрубать напополам три человеческих тела одновременно. Однако через руку жуткого существа он прошел с трудом, словно ему пришлось рассечь дорогой доспех Ойорой, сработанный из металлических пластин и толстой буйволовой кожи. Виск твари резанул по ушам, слившись с очередью, которая прошила то место, где только что стоял Виктор. Но ждать продолжения Савельев не стал. Повернув меч параллельно асфальту, он нажал на фигурную кнопку Меннуки и из рукояти вылетел штырь, связанный с нею стальной 20-метровой проволокой. Удар импровизированного гарпуна был страшен. Штырь легко пробил стекло противоосколочных очков, которые спасают от пули, прилетевшей по касательной или от небольшого осколка, но бессильны против мощного прямого удара. Дьявольский снаряд, изобретенный гением своего дела более трехсот лет назад, прошил голову стрелка насквозь и, повинуясь обратному ходу хитрого механизма, тут же вернулся назад в рукоять меча. Виктор хотел было вырубить молодого сержанта ударом ноги в челюсть, но не успел. Умирая, его начальник повел стволом автомата, надеясь попасть в Виктора, однако попал не в него. Пуля ударила парню в подбородок, расколов его пополам, пробила горло и застряла в позвоночнике. Сержант рухнул на землю и замер, боясь пошевелиться. Нормальная реакция смертельно раненного. Боль еще не дошла до мозга не вырубило его, отключив сознание, и человек, интуитивно понимая, что все просто ужасно, старается замереть, чтобы лишним движением не сделать хуже. Савельев не хотел гибели этого молодого парня, но смерть решила иначе. Правда, парню предстояли еще долгие и страшные секунды, адская боль, осознание неотвратимого, попытки втянуть в себя воздух через разорванную трахею, Ужасная агония, которую не заслужило ни одно живое существо на земле. Виктор, перехватив меч обратным хватом, резко упал на колено, одновременно вгоняя клинок в переносицу умирающего. И когда отточенное железо погрузилось глубоко в череп, сделал движение веслом на себя, разваливая мозг на две части. Мгновенная смерть. Даже более быстрая, чем после удара кайсяку, отделяющего голову от тела. Кайсяку, японский помощник при совершении ритуального самоубийства Сеппуку. Когда самоубийца вспарывает себе живот, Кайсяку должен отрубить ему голову во избежание предсмертных мук. А тварь, которой Савельев отрубил руку, продолжала визжать. Правда, уже более тихо, так как кровище из нее натекло преизрядно. Трудно сказать, какого была цвета та кровь, но при свете фар в ночи она казалась огромной черной лужей, разлившейся на асфальте. Монстр больше не был похож на человека. Маскировка растворилась, словно мираж, и теперь рядом с машиной корчилось нечто настолько чуждое этому миру, источавшее настолько черную концентрированную ненависть ко всему живущему на планете, что Виктор без малейшего сомнения нанес длинный удар мечом сверху вниз. Виск прекратился. Чудовище всхлипнуло, словно обиженный ребенок, и развалилась надвое, исторгнув из себя фонтан крови, от которого Савельев ловко уклонился, дабы не испачкать одежду. А через секунду понял, что рисковал не только одеждой. Кровь чудовища попала на машину, и краска на двери и крыле немедленно вздулась и зашипела чернее, на глазах точно на нее плеснули кислотой. А через пару секунд смачно хлопнуло колесо. Жидкость, что текла в венах умирающей твари, проела не только покрышку, оставив в ней нехилую дыру, но и камеру. Вот же паскуда, пробормотал Виктор с тревогой, осматривая меч. Но нет, на клинке не осталось ни малейшего следа воздействия химически агрессивной жидкости. По легенде, этот меч был закален в крови Каппы, ребенка-вампира с лицом, пораженным странной болезнью, делающей его похожим на морду злобного тигренка. Возможно, потому-то твари из иных миров и не могли причинить вреда этому уникальному оружию. Дольше оставаться на месте кровавой бойни не имело смысла, однако следовало замести следы, так как слишком уж необычной была та бойня. В багажнике запасливых таксистов нашлась полная канистра бензина, и вскоре девятка вместе с трупами пылала жарким пламенем. Виктор же на трофейной полицейской машине продолжил путь к цели, до которой оставалось уже совсем немного. По пути он заметил еще один патруль на обочине, но коллеги никак не отреагировали на автомобиль характерной раскраски с хорошо заметной надписью «Полиция», набитой черным по белому на капоте и дверях. Аналогичной была и реакция пулеметчиков на вышках, когда Савельев подъехал к хорошо ему знакомому кордону зоны отчуждения. На встречу машине из здания КПП «Дитятки» вышел заспанный капитан в мятой камуфляжной форме с нашивками СБУ. Зевнул, не прикрыв рот рукой, после чего хорошо поставленным командирским голосом сказал, никому не обращаясь, «Интересно, какого хрена тут забыли полицаи посреди ночи? По рации связаться не судьба?» Капитанские мысли вслух были прекрасно слышны в машине. Очевидно, что разбуженный посреди ночи командир КПП был не прочь отвести душу, полаившись с надоедливыми полицейскими. Но не получилось. Из машины против ожидания вышел не полицейский, а человек в странной свободной одежде с сумкой в руке. И к этому человеку капитан внезапно проникся настолько безграничным доверием, словно только что увидел родного брата, с которым вырос вместе, из-за которого вполне мог бы отдать жизнь, если потребуется. «Надо поговорить», — сказал человек. «Конечно, брат, проходи, садись, будь как дома», — расплылся в улыбке капитан, борясь с желанием заключить родственника в объятия. Где-то в уголке его сознания билась мысль, что происходит нечто странное, непонятное, просто немыслимое. Впрочем, билась она недолго, смытая волной всепоглощающего детского восторга при виде незнакомого человека с сумкой. Виктор чуть ослабил давление на волю капитана. Не хватало еще, чтобы он, разрыдавшись от счастья, полез обниматься на глазах у пулеметчиков, которых не так-то просто было бы взять под контроль на расстоянии в сто метров. «Можно, конечно, но личная сила тоже не безгранична и имеет свойство тратиться по мере использования как бензин в машине». Капитан горячо пожал руку полицейскому в странной форме. Пулеметчик на вышке зевнул и отвернулся в сторону зоны. У полиции с кордонными отношения всегда были натянутыми, но тут, видимо, старый знакомый начальства приехал. Короче, ничего интересного а начальство тем временем провело брата внутрь КПП и с четверть часа рассказывала все, что знала о сталкере по прозвищу «Снайпер». «Значит, говоришь, в зону он ушел сегодня», — задумчиво проговорил Виктор. «Ладно». И не прощаясь, вышел из КПП, но с противоположной стороны. «Стой, что была обращена в зону». «Не стрелять!» — разнеслось ему вслед из громкоговорителя, размещенного на крыше КПП. «Это спецагент с особым заданием!» «Что-то до хрена развелось нынче спецагентов», пробормотал пулеметчик на вышке. «Башку прострелить некому».